«Мы вошли под ворота, накрытый двор и очутились в редакции. В углу под навесом у самых ворот сидели двое или трое молодых людей, должно быть сотрудники, один за особым пюпитром, по-видимому главный, и писали. Тут же неподалеку тагалы складывали листы, только что отпечатанные газеты. Старший сотрудник говорил по-французски. «Мы спросили Авелло и Кармена. Он сказал...» что они уже должны быть на службе, в администрации сборов. И послал за ними Тагала, а нас попросил войти вверх, в комнаты и подождать минуту. Мы вошли по деревянной, чистой, лощеной лестнице темного дерева прямо в бесконечную галерею-залу, убранную очень хорошо, с прекрасными драпри, затейливой новейшей мебелью. Везде уголки с диванами, патэ, Торики, уставленные безделушками, как у редактора хорошего журнала. Тагалка встала из-за работы и пошла сказать о нас господам. Через минуту появилась высокая, полная старушка с седой головой, без чипца, с бледным лицом, черными, кротко мерцавшими глазами, с ласковой улыбкой, вся в белом, совершенно старинный портрет, бежавшие со стены картинной галереи. Это редакторша. Мы раскланялись и заговорили. Она по-испански, мы сначала по-французски, потом по-английски, но это ровно ни к чему нас не повело, или, пожалуй, повело к креслу только, которое указала старуха, прося сесть. Мы повторили опыт объясниться, но также безуспешно. Старушка наконец ушла, сказав нам что-то, вероятно, прося подождать. Мы подождали минут пять, употребив это время на рассматривание залы. Между прочим, мы видели и тут, в полу, такие же щели, как и в фонде. Потолок тоже весь собран из небольших дощечек, выбеленных мелом. Видно землетрясения, не шутят здесь, и всех держат в постоянном страхе. Но эти наблюдения наскучили нам, и мы решили уйти. На цыпочках благополучно выбрались мы из залы, сошли с лестницы и в дверях наткнулись на Велло и Кармена. Они воротили нас, усадили, подали сигар, предлагая позавтракать, освежиться, и потом показали вчерашнюю газету, в которой был сделан приятный отзыв о нашем фрегате, о приеме, сделанном там испанцем и прочее. Мы напомнили им обещание показать нам фабрику и помочь купить сигар. А Велла пошел к своему отцу и, вратясь, велел закладывать карету. Он почти насильно усадил нас туда, вместе с собой и Кармена, а нашему кучеру велел ехать за нами. Фабрика, огромное квадратное здание в предместе Бинондо. В два этажа с несколькими флигелями, пристройками, со многими воротами и дверями с большим двором внутри. У главных ворот Авелло поговорил с караульными, и те нас не пустили. Тут подъехал таможенный офицер верхом. Авелло обратился к нему, и тот не пустил. «Этого можно было бы добиться и без протекции», — заметил я барону. «Все говорили, что надо иметь билет от фабричной дирекции. Мы отправились туда, к счастью, недалеко» и после хождения по разным комнатам и отделениям наконец получили записку и отправились. Тут еще караульные стали передавать ее из рук в руки, оглядывать со всех сторон. Понесли вверх, и минут через пять какой-то старый тагал принес назад, а мы пока жарились на солнце. Впрочем, это последнее обстоятельство относилось более к кучеру и лошадям, потому что сами мы сидели в карете. Тагал пригласил нас идти. С нами пошел еще один из караульных. По мере того, как мы шли через ворота, двором и по лестнице, из дома все сильнее и чаще раздавался стук, как будто множество молотков. Мы прошли несколько синей, заваленных кипами табаку, пустыми ящиками, обрезками табачных листьев и тому подобного. Потом поднялись вверх и пошли в длинную залу, С таким же жиденьким потолком, как везде, поддерживаемым рядом деревянных столбов. В зале, на полу, перед низенькими длинными деревянными скамьями, сидело рядом до 6 или 700 женщин тагалок от пятнадцатилетнего возраста до зрелых лет. У каждой было по круглому гладкому камню в руках, а рядом на полу лежала по куче листового табаку. Эти дамы выбирали из кучи по листу, раскладывали его перед собой на скамье и колотили каменьями так неистово, что нельзя было не только слышать друг друга, даже мигнуть. Сколько голов повернулось к нам, сколько черных лукавых глаз обратилось на нас. Все молчали, никто ни слова, но глазами... Действовали сильно, а руками еще сильнее. Вероятно, они заметили по нашим гримасам, что непривычным ушам неловко от этого стука, и приударили, что было сил. Большая часть едва удерживала смех, видя, что вместе с усиленным стуком усилились и страдальческие гримасы на наших лицах. Это для них было неожиданным развлечением, кокетством в своем роде. Молодые мои спутники не очень, однако ж, смущались шумом. Они останавливались перед некоторыми работницами и ухитрялись как-то не только говорить между собой, но и слышать друг друга. Я хотел было спросить у Кармена, но не слыхал и сам, что сказал. К этому еще вдобавок в зале разливался запах какого-то масла, конечно, табачного, довольно неприятный. Но вот уж мы выходим из залы, «Сейчас это кончится», — утешал я себя. Мы в самом деле вышли, но опять в другую, точно такую же залу. За ней в дальней перспективе видна была еще зала. С каждым нашим шагом вперед открывались еще и еще. «Да сколько же тут женщин?» — спросил я, остановившись в маленьком пустом промежутке между двух зал. «От восьми до девяти тысяч», — сказал Авелло. «Что вы?» Да, нынешний губернатор хочет увеличить и улучшить фабрику. Очень выгодно. «Восемь тысяч!» — повторил я в изумлении, глядя на эти большей частью недурные головки и коричневые лица, сидевшие плотными рядами, как на смотре. Во всех залах повторялся тот же маневр при нашем появлении, то есть со стороны индиянок. Сначала взгляды, любопытство, потом... Усиленный стук и подавляемые улыбки. С нашей рассеянные взгляды, страдальческие гримасы и нетерпение выйти. Впрочем, на фабрике соблюдается строгое приличие. Индианки не смеются, не разговаривают. Им предоставлено только право стучать. Говорят, они тут очень скромно ведут себя. Для этого принято все меры. Кроме двух-трех старых тагалов до да двух-трех чиновников-надзирателей тут нет ни одного мужчины. В других комнатах одни старухи скатывали сигары, другие обрезывали их, третьи взвешивали, считали и так далее. Мы не ходили по всем отделениям. Довольно и этого образчика. В последней комнате перед выходом за бюро сидел Альфарадор, заведующий одним из отделений. Он говорил по-английски и, прежде всего, узнав, что мы русские, сказал, что есть много заказов из Петербурга. Потом объяснил, что он несколько месяцев назад выписан из Гаваны, чтобы ввести гаванский способ свертывать сигары вместо Манильского, который, оказывается, по многим причинам неудобен. Он сказал, что табак Манильский отнюдь не хуже гаванского, и что здесь только недостает многих приемов приготовления, и, между прочим, свертка нехороша. Он много важности придавал свертке, говорил даже, что она изменяет до некоторой степени вкус самого табака. Вот две сигары одного табака и разных сверток. «Попробуйте», — сказал он, сунув нам в руки по два полена из табака. «Это лучшие сорта». Одна свернута по-гавански, круче и косее. Другая по-здешнему, прямо. Одна сделана сегодня, другая вчера. Заключил он, как будто для большей похвалы сигаром.